Но стоило ему видеть Гуляку, стоило услышать его вкрадчивый голос, его веселые шутки, как все они, за очень редким исключением, начинали таять и млеть. Все дни Гуляка проводил в беготне, разыскивая кредиторов, зачастую безуспешно. В залах, где идет игра, там в долг не дают, фишки можно получить только за наличные. Он обходил банки, убеждал управляющих и их заместителей учесть векселя, применял всю свою хитрость, вырывая у поручителей гарантии или выклянчивал под чудовищные проценты несколько сот льрейсов у жадного ростовщика. Все послеобеденное время он мог потратить на скрягу, которого уговорить было почти невозможно, и ликовал, если ему удавалось одержать победу Когда скупец брал наконец ручку и ставил свою подпись на поручительстве, больше не в силах сопротивляться. Впрочем, некоторые наиболее практичные предпочитали действовать так. Едва гуляка появлялся с векселем на тысячу крузейра, жертва швыряла ему купюру в 100 или 200 крузейра, только бы от него отделаться. Через месяц или два вексель обязательно оказался бы просроченным. Гуляка редко уходил с пустыми руками. Чтобы не поддаться его уговорам, недостаточно было простой жадности. Нужно было обладать железной волей, не испытывать никакого сочувствия к чужому горю. Словом, быть человеком бессердечным. Как итальянец Гильермо Риччи Сладыры до Табоан. Он прославился тем, что мужественно сопротивлялся гуляке в течение нескольких лет. Еще можно назвать книжного торговца дмевала Шавеса. В те времена этот богач был еще директором магазина. Он долго сдерживал натиск гуляки, но однажды тот осаждал дмевала целый день. Они вместе пообедали. Приближался вечер. Гуляка терзал торговца 6 часов подряд. Мерандон специально засек время на своих швейцарских часах. Кончилось тем, что хитрец дмивал, а дурев от усталости и росказней гуляки, сдался. Клянусь, вы первые, кому я даю поручительство. Что ж, дружище, неплохое начало. Лучше не придумать. Дальше пойдет, как по писанному. Кто хоть раз дает мне поручительство, уже не может остановиться, входит во вкус. гуляка помчался в банк, оставив толстого директора с открытым ртом. Он печально склонился над бухгалтерскими книгами, не понимая, как его угораздило уступить Гуляке и поставить свою подпись на векселе. Когда по вечерам в табарисе шла игра, Гуляка не приходил обедать. Он съедал только сандвич или еще что-нибудь и ужинал уже поздней ночью, когда закрывались двери во всех игорных заведениях. Самые упорные — он, Джованни, Анакрион, Сампайя, Мея, Порсан, Негр-Оригов, элегантный, словно русский князь, направлялись всей компанией на площадь Семи Ворот кондрезе Андрезе, или в какую-нибудь таверну, где подавали каруру в листьях, рыбу, холодное пиво и кашасу. Если случалось, что он забегал домой пообедать, то сразу же после еды исчезал, всегда торопясь. Дона Флор навеки рассталась с надеждой, что муж ее, как все другие мужья, будет возвращаться с работы, располагаться по-домашнему в пижаме, читать газеты, обсуждать новости – ходить в гости, в кино. Она уже забыла, когда в последний раз была там. Разве что Дона Норма затащит ее на утренний сеанс. Они месяцами нигде не бывали. И все же всякий раз, когда он снимал пиджак и ослаблял узел галстука, она неизменно спрашивала, «Больше никуда не пойдешь?» Гуляка с улыбкой отвечал, «Ненадолго, дорогая». Меня ждут, но я не задержусь. Иногда он заходил домой до обеда, но только с одной целью.